Глава 12. Мозер даже улыбнулся, прочитав на экране свежий запрос. Кто-то пытался выяснить, каким образом у них происходит утечка информации. В качестве вознаграждения предлагалась солидная сумма денег и гарантии безопасности. Клиент был явно не искушен в тонкостях промышленного шпионажа. Мозер сначала даже не хотел пересылать сообщение своим агентам, но потом все же сделал это. Им тоже полезно иногда повеселиться. Воображение рисовало Мозеру секретных агентов, ползущих в кромешной тьме, взламывающих замки, перелезающих через заборы, подкупающих охрану и переснимающих в темноте документы при помощи вмонтированных в пряжку ремня мини-камер. Он витал в грезах, хотя в душе знал, что в действительности все происходит иначе. Этот же клиент, похоже, не научился отделять сны от реальности. На самом деле агенты не лазили через ограды. Они спокойно заходили в офисы через главный служебный вход, если вы вообще туда заходили. Большинство его самых ценных агентов были девочками по вызову или официантками. Многие важные персоны, владевшие информацией, были бы неприятно удивлены, узнав, что маленькая, благодарная девочка, которую они осчастливили 100-долларовой бумажкой, на самом деле получала за свои услуги в три раза больше их годового жалования. Секретарши, уборщицы, приемщицы и рассыльные – все они были его потенциальными агентами, если уже не работали на него. Но сфера его интересов не ограничивалась маленькими людьми. Многие из клиентов занимали важные посты и были доверенными лицами в корпорациях, но считали, что 70 тысяч долларов в год явно недостаточно, чтобы сводить концы с концами. Мозеру это не казалось странным. В сущности, за годы своей работы в корпорации он постиг, что многие шпионы из работников высшего эшелона шли на это потому, что постоянно испытывали финансовые трудности. Они были вынуждены поддерживать уровень жизни не ниже, чем у коллег, занимавших такое же положение. Его даже слегка изумляло, сколько людей вставало на путь промышленного шпионажа только для того, чтобы не отстать от своих коллег, а тех, кто уже имел источники дополнительного дохода, торгуя информацией. Да, есть еще и настоящие воры, но их мало, и они тоже вряд ли станут раскрывать свои секреты. Ведь иначе им будет гораздо труднее подобраться к сведениям в следующий раз. Так что убитый горем клиент вряд ли получит ответ на свой вопрос, хотя корпоративный мир буквально кишит шпионами. Мозер снова улыбнулся. В результате многолетних наблюдений он пришел к выводу, что наиболее перспективные агенты – это ревизоры и аудиторы. Улыбка сползла с его лица, когда он повернулся к экрану своего рабочего компьютера. Бразильское дело превратилось в видеофикс и требовало все больше времени и внимания. Объем информации был настолько велик, что данные не умещались на экране, но Мозер по-прежнему не мог составить ясной картины. Экран замерцал, и на нем появился список имен. Это были умершие за последнее время сотрудники девяти корпораций. Мозер рассортировал их вначале по корпорациям, затем расставил в хронологическом порядке, в зависимости от даты смерти. Здесь прослеживалась некая схема. В один и тот же день МОР напал на две корпорации бразильского региона, в которых умерло сразу несколько десятков сотрудников. В течение нескольких недель эпидемия смертей распространилась и на другие корпорации, за исключением японских. Япуня выпадала из общей картины по нескольким показателям, но Мозер пока не решил задумываться над этим и сосредоточился на другом. Он нажал несколько клавиш, и на экране замелькали статьи из газет и журналов. Каждая появлялась дважды на 30 секунд, сначала целиком, а потом выделенными абзацами. Он рассеянно следил, как мелькают, сменяя друг друга строчки. Мозер не верил в эту утку с террористической группировкой. Насколько можно было судить по материалам в прессе, Нигде не наблюдалось такого роста смертности, кроме как в этих девяти, нет, восьми корпорациях. Он, может быть, и поверил бы в случайность выбора жертв, если бы не рассматривал указанные корпорации как единое целое. Но в данном случае все было слишком явно, слишком целенаправленно, чтобы быть простым совпадением. Возможно ли, чтобы террористы случайно выбрали именно эти корпорации? Полная ерунда. Просто это новый виток спирали, развитие какого-то процесса, который идет уже давно. Он задержал на экране информационный запрос правительства США, который оставался без ответа вот уже больше месяца. Правительство желало получить любую информацию о террористической группировке и предлагало за нее более чем соблазнительную цену. Между тем никто не откликнулся. Единственное, что им удалось, это изловить какого-то придурка с бомбой. ну хотя парень клялся, что является членом той самой мифической группировки, расследование выявило, что он изготовил бомбу сам в подвале собственного дома. Даже газеты признали, что он – одиночка, который, скорее всего, просто хотел нажить себе политический капитал на международном ажиотаже, порожденном охотой на неуловимых наемных убийц. Никому не удалось выйти на террористов, сколь большое вознаграждение за их поимку не предлагалось. Именно это обстоятельство подтолкнуло Музырок к догадке. Только однажды было нечто подобное, когда охотники за информацией всех мастей и рангов, правительственные и частные, возвращались с пустыми руками. Это были трудные годы после русско-китайской войны, когда Каблок оборвался связи с миром и прекратил продавать информацию. Единственное возможное объяснение всем этим смертям – то, что террористическая группа заслана из Каблока. Действительно, именно их запрос насторожил Мозера и натолкнул на мысль увязать в один узел все 9 нет, восемь корпораций. Но тут его логические построения начали рушиться. Зачем все это Каблоку? Хотят внедрить в корпорационную структуру своих людей? Если да, зачем им списки сотрудников? Что они сами не знают, кого засылают? Он решил отвлечься и вызвал на экран другую информацию. Япония. За интересующий его период в японских компаниях, находившихся под его наблюдением, скончался только один сотрудник, да и тот преклонного возраста. Статья из журнала по воинским искусствам возвышенно живописала кончину старого сенсея, который, покинув школу, возглавил какую-то таинственную адаптационную программу для японских промышленных концернов. Но это же никак не связано с остальными частями его головоломки. Или связано. Мозеру вдруг захотелось, чтобы кто-то послал запрос об обстоятельствах смерти старого учителя, чтобы можно было проверить, насколько доступны эти сведения. Но он тут же отбросил искушение. Не надо принимать желаемое за действительное. И потом, это же будет нечестная игра. Он всегда работал только с той информацией, которая сама шла ему в руки. Почему Япония обошли вниманием наемные убийцы? В сущности, и сами убийцы не интересовали ни одну из восьми стоявших в списке корпораций. Единственный, кто питал к ним живейший интерес, был Каблок. Значит ли это, что коми не имеют головоломки никакого отношения? Или именно они стоят за наемными убийцами? Мозер озадаченно покачал головой и вызвал следующую информацию. На экране появился текст статьи. Это было сообщение о гибели Эдварда Буша, одного из чиновников корпорации. Материал представлял для Мозера особый интерес, поскольку Буш был его клиентом. Как писала газета, данный случай ничем не отличался от прочих. Снайпер, стрелявший с большого расстояния, убил Буша прямо среди бела дня, перед зданием его офиса, после чего исчез, не оставив следов. Все это уже было настолько знакомо, что Мозер мог повторить текст «Разбуди его среди ночи». Он был готов отбросить это сообщение, считая произошедшее несчастным случаем. Буш покупал, а не продавал информацию. Так что вряд ли эта смерть как-то связана с его делишками с Мозером. И все же что-то здесь было не так. Корпорация, в которой работал Буш, запросила подробные сведения о гибели своего сотрудника. Это было несколько необычно. Прежде они не делали подобных запросов, а тем более не интересовались такими деталями. Буш занимал не особо высокий пост. С чего вдруг столь пристальный интерес к обстоятельствам его смерти? Была еще одна любопытная подробность, связанная с гибелью Буша. Каблок тоже интересовался случившимся. До сих пор Коми не проявляли никакого любопытства по поводу смерти чиновников корпорации. Значит, что-то в этом происшествии не вписывалось в обычной рамки что-то было не так, но что именно? Дело в самом Буше или в обстоятельствах его смерти? Если Мозер прав и за киллерами стоит каблок, то тогда они должны сами знать все подробности происшествия. А может это дело рук японцев? Эти чертовые пушки. Какое отношение они имеют ко всему этому? И имеют ли вообще? Мозер вдруг услышал шаги в приемной, это его сотрудники пришли на работу. Он быстро выключил компьютер и попытался собраться с мыслями. Впереди рабочий день. Однако он взял себе кое-что на заметку. Надо будет выйти в город днем. Много лет он колебался, пытаясь противопоставить суровую реальность юношескому романтизму, но сегодня решился. Он выйдет в город и купит себе пистолет. Что бы там ни происходило, но ставки необычайно высоки, а у него в руках чересчур много информации. Так что не стоит быть слишком легкомысленным.